Глава восьмая. Аня еще в деревне была назначена волочильщицей. Ей, как и другим, выдали стальные крючья. Здесь в обиходе их называли гаками. Вообще, Аня скоро убедилась, что в зверобойном деле много специальных терминов, странных, словно иноземных слов. Здесь тюленьи ласты называют катарами, ледяные торосы именуют рапаками, а стальной трос — это финш. Здесь тюленью тушу называют... Рауком, ошкуривание тюленя, обелевкой. А роды, самки тюленя, это вам совсем и не роды, а, говорят, у тельга ощенилась. Аня недоумевала. Тюленята, это же не щенки. Почему тогда ощенилась? Она уже стояла на льду вместе с другими волочильщиками, крутила в руках свой тяжелый гак, примерялась, как станет подцеплять им шкуру убитых тюленей, как будет тащить их по льду... А как же, везде требуется сноровка. Ее окликнула ледокольная повариха Варвара, с которой они познакомились еще в Мурманске. Оказалось, что та давно работает на судне, знает многих поморских рыбаков и зверобоев. Знала она и отца Анны. Тут не однажды бывал на тюленем промысле до войны. Искренне опечалилась, когда узнала, что хороший человек погиб. «Анечка, погоди маленько, я тебе сказать хочу», и побежала по трапу к ней. Подошла без накидки без телогрейки в одной кофточке, мороз ей не мороз, голова в тоненьком платочке, отвела за локоток в сторону. Предупредить хочу тебя, девка, сейчас ты много кровушки увидишь. Сможешь или нет выдержать такое? Дело-то страшенно, бывает, что которые тоже не выдерживают, назад убегают. Девки-то молодые, а они особенно, сидят потом в уголке, глаза прячут. И она, наклонившись вперед, выгнула голову, вытаращила глаза, рассматривая Ани на лицо. Аня съежилась. Она уже слыхала и в деревне, и на судне о том, что картина будет тяжелой, но куда ей было деваться? Какими глазами придется ей смотреть на голодную семью, если она не привезет хоть немного деньжат? Она приехала на заработки, а деньги... Это она хорошо знала с измольства. Никто в карманы просто так не накладывает. Все их тяжким трудом зарабатывают. «Я постараюсь», — сказала она просто и посмотрела поварихе в глаза. мне надо денег домой привезти, у меня семья дома голодает. Куда мне теперь бежать отсюда?» Она пошмыгала носом и как будто даже приободрилась. «Я, тетя тварь видала, как овцу соседи резали. Не умерла же со страху, и сейчас, наверное, тоже не помру». «Сравнила. Овцу!» — едко передразнила ее повариха. Тут не одна овца, там страхи божии, что учиняются. По кровушке вышагивать будешь, дева, видала я, это дело кое годни. Формены страхи божии. Она совсем скукожилась от холода, тяжело подпрыгнула пару раз на скрипучем снегу, заторопилась обратно в корабельное тепло. «Ладно, девка, прозябла я чего-то, пойду-ка я». Варвара резко повернулась, шагнула к ледокольному трапу, остановилась, повернулась опять к ней со скрещенными на груди руками, озябшая со сморщенным лицом. «Жалко мне тебе Анька! Вот ведь как тебе приходится сиротинки! Держись уж как-нибудь, Христа ради!» скрученная вдруг сгорбившаяся, то ли от холода, то ли от жалости, она пошла по трапу вверх, что-то вытирала ладонью на своем лице.